Я знаю их наизусть. И поняли их? Простите, но я считаю для себя позволительным спросить об этом несчастного узника, который так долго был заперт в Бастилии. В таком случае спрашивайте. Я буду учеником, отвечающим перед учителем заданный им урок. Начнем с вашей семьи, мой принц. С моей матери, Анны Австрийской. Со всех ее несчастьей и рокового недуга. О, я знаю, знаю ее. «Ваш второй брат?» — отвешивая поклон, спросил Арамис. каким заметкам вы приложили портреты, нарисованные с таким искусством, что по ним я узнавал тех людей, историю, характеры и нравы которых вы мне описывали? Принц, мой брат, красивый бледный брюнет. Он не любит свою жену Генриетту». Ту, которую я, Людовик XIV, немного любил, в которую и сейчас еще немного влюблен, хотя она и заставила меня лить горькие слезы в тот день, когда хотела прогнать от себя мадемуазель Лавальер. «Глаз этой последней, мой принц, вам придется остерегаться», — сказал Аронис. «Лавальер искренне любит ныне царствующего монарха, а глаза любящей женщины обмануть нелегко». «Она белокурая, у нее голубые глаза, нежность которых поможет мне узнать ее душу. Она чуть-чуть прихрамывает, ежедневно пишет мне письма, на которые я заставляю отвечать господина де Сентеньяна». «А вы хорошо его знаете?» «Так, как если бы видел собственными глазами. Последние стихи, которые он написал для меня, я знаю не хуже тех, что сочинил им в ответ». «Отлично. Знаете ли вы ваших министров?» «У Кольбера лицо некрасивое, хмурое, но вместе с тем умное, лоб зарос волосами, большая тяжелая голова, смертельный враг господина Фуке». «О Кольбере можно не говорить. Конечно, ведь вы попросите, надо полагать, отправить его в изгнание, разве не так?» Восхищенный арамист удовольствовался тем, что сказал, «Вы действительно будете великим монархом, мой принц». «Вы видите?» — улыбнулся принц. Я знаю мой урок, как полагается, и с помощью Божьей, а также Вашей, справлюсь со всем. Есть еще одна пара глаз, которых Вам придется остерегаться, мой принц. Да, глаз господина Д'Артаньяна, капитана Мушкетеров и Вашего друга. Моего друга, должен признаться. Того, кто сопровождал лавальер в Шайо, доставил в сундуке к королю Карлу II Монка и так хорошо служил моей матери. Корона Франция обязана ему столь многим, что в сущности обязана всем». А его ссылки вы также будете добиваться? Никогда, мой принц. Такому человеку, как Д'Артаньян, когда придет время, я сам расскажу обо всем проехатьшем. Но пока его нужно остерегаться, потому что если он выследит нас раньше, чем мы сами ему откроемся, и вы, и я будем схвачены и убиты. он человек дела. Приму во внимание. Теперь давайте поговорим о господине Фуке. Что, по-вашему, я должен буду для него сделать? Простите, быть может, вам кажется, что я недостаточно почтителен к вам, задавая все время вопросы. Это ваша обязанность, и пока к тому же ваше право. Прежде чем перейти к господину Фукей, должен напомнить вам еще об одном моем друге. О господине Дювалоне, Геркулесе Франции. Что до него-то его судьба обеспечена. Нет, я хотел говорить не о нем. Значит, о графе Делефер и о его сыне который стал сыном всех четверых, а об этом мальчике, который умирает от любви к лавальер и у которого так подло отнял ее мой брат. Будьте покойны, я сделаю так, что она вернется к нему. Скажите, господин дарбля легко ли забывается оскорбление от того, кого любишь? Прощают ли женщине, которая изменила? Что это, свойство французской души или закон, заложенный в человеческом сердце? Человек, любящий так глубоко, как любит Трауль кончает тем, что забывает проступок своей возлюбленной. Но что до Рауля, то право не знаю, забудет ли он. Я позабочусь об этом. Вы только это и хотели сказать относительно вашего друга? Да. Тогда перейдем к господину Фуке. Тем по вашему мнению, нужно будет его назначить? Он был суперинтендантом, вос в этой должности и останется. Хорошо. Но сейчас он первый министр. Не совсем. Столь не следующему и робкому королю, как я, крайне необходим первый министр. Нужен ли будет вашему величеству друг? Мой единственный друг вы.